Будильник почему-то не отключался, и после нескольких безуспешных попыток Женька сообразил, что звук идет не от видеофона, а от терминала. Пришлось отлипнуть от подушки, подойти и посмотреть, кому лесник понадобился. Вариантов, в общем-то, было немного. «Леший, что у тебя там творится? А?» Женька сонно огляделся, но в модуле не творилось ничего необычного. Пахло свежемолотым кофе и чем-то аппетитным — Джек с одухотворенным лицом помешивал деревянной лопаткой в кастрюле на плите и приветствовал проснувшегося хозяина широкой улыбкой. Шеф, напротив, взирал на Женьку без всякого удовольствия. «У меня за последние сутки двадцать семь звонков от местного населения. Говорят, лес кишит мухоморами». «Какой лес?» Лицо Борисыча стало совсем недобрым, и Женька поспешно поправился. «Я имею в виду, какая именно часть леса. Возле меня все тихо. Зато возле аэростанции громче некуда». В медпункт уже одиннадцать покусанных человек обратилось, а на ветстанции очередь из дверей торчит. Степановна успела две жалобы накатать в лесничество и в лесхоз. Теперь надо на них официально реагировать. — А мы-то тут при чем? Что вовремя не предупредили население об опасности? Ты вообще следишь там за своими грибами, а? — Слежу. — Позавчера вот как раз. Женька уже полностью проснулся, но осененный ужасным подозрением стал мямлить и запинаться еще сильнее. Они... — э, наверное, внезапно выплодились. — Локально. — Куда ты косишься? — заметил шеф. — У меня там молоко выкипает, — соврал лесник. — Хорошо, Григорий Борисович, я разберусь и вам доложу. — Да уж разберись, пожалуйста. Голограмма схлопнулась, и теперь ничто не мешало Женьке в открытую развернуться к плите. — Джек, куда ты отнес мухоморы? — Как ты и приказывал, в пригодную для них среду обитания, максимально удаленную от модуля. — с готовностью доложил киборг. — То есть на опушку леса? — Возле аэростанции? — Ну да. — Ёпт! Сорок с гаком килограммов мухоморов, рассеяны вдоль опушки, действительно могли сделать из нее линию фронта. Помятые и одуревшие грибы далеко не убегут, будут кишить там еще неделю, пока не передохнут естественным путем, предварительно превратив опушку в минное поле с растяжками грибницами «Чуть дождик, а за ним теплынь, и из земли полезет новое поколение мухоморов!» «Ты что, идиот! Там же людей полно! Грибники, туристы, отдыхающие! Ты же постоянно жалуешься, что они тебя достали или испортят Женька осёкся и потрясённо уставился на киборга. «Так ты нарочно это сделал?» «Это действительно ближайший край леса. Возьми карту и проверь!» Джек вытащил лопатку из кастрюли, подул на неё, попробовал серую склизкую массу и блаженно прищурился. «Ёпт!» Лесник принялся одеваться, чувствуя такую неестественную бодрость, словно ему на голову вывернули ведро воды. «Доваривай скорее свое хлебово, и полетели разбираться!» «Это не хлебово», — обиженно возразил киборг, — «это кашка с грибочками. Я специально с утра пораньше встал и наловил для тебя свеженьких». Женька хотел подозрительно уточнить, не поганок ли, но поймал себя на мысли, что, пожалуй, это будет наилучшим выходом из ситуации. Каша, увы, оказалась с молодыми груздями, так что сытый и хмурый лесник полдня делал и растыкивал по опушке таблички «Осторожно, выплат мухоморов». Джек тем временем прочесывал округу, но отловить удалось жалкие 9 килограммов. У мухоморов было больше суток форы, за это время они успели спариться, закопаться в землю и начать разлагаться, превращаясь в питательный субстрат для новой грибницы. «Куда их?» — поинтересовался киборг. Женька задумчиво посмотрел на рощицу молодых сочных омлохов. Вдалеке, уже напротив, ферм, но притягивающую лесниковский взгляд даже отсюда. Воровской, значит, тоже. «Вон туда», — решил он. «У меня еще несколько табличек осталось». Высыпанные полосой мухоморы так вяло и укоризненно заковыляли в разные стороны, не пытаясь бросаться на лесника, даже когда тот подпихивал их ногой, что Женьке захотелось перед ними извиниться. «А теперь чем займемся?» — неутомимо спросил Джек. Вместо ответа лесник задрал голову омлох, особенно молодой, очень красивое дерево, высокое, стройное, ветвистое, с черной корой и мелкими резными листьями, сперва алыми, а затем темнеющими до малахитовых с тонкой темной каймой и такими же прожилками. Поздней осенью они за одну ночь вспышкой становились прозрачными, как кусочки растрескавшегося стекла, и всегда ровно через сутки приходили морозы. Схваченная ими листва висела на ветках до первой весенней оттепели, хрустально позванивая на ветру, и опадала, когда необходимость в теплой шубке для кроны исчезала. С возрастом стволы омлохов бурели, обрастали лишайником и на силос уже не годились, зато начинали цвести. В конце весны дерево выбрасывало из макушки единственный метровый цветонос, на котором к середине лета созревала коробочка семян, Если промедлить со сбором, она лопнет, на радость грызунам расшвыряв бурые горошины в радиусе ста метров. Большинство, конечно, упадет невдалеке от ствола, но собирать грязные и мокрые семена по штучке лесник запарится. Женька прикинул, что с последней проверки прошло достаточно времени. «Тут неподалеку есть еще одна омлоховая роща, постарше», — сообщил он, махнув рукой на север. «У нас как раз и мешки с собой». Десять килограммов семян полагалось сдать в за год контору и примерно пять оставить себе для текущих нужд, но это уже очищенных и подсушенных. С одного короба их всего граммов по триста выходит, если очень повезет, полкило, а ведь попадались и пустоцветы, и пораженные омлоховой мухой, чего не поймешь, пока не долезешь. «А разве нельзя подлететь к ним на флайере?» – удивился Джек, когда хозяин по пути объяснил ему задачу. не -а неудобно я пробовал если б цветоносы метра по три были то да а так ветки мешают и если нечаянно цепную реакцию запустишь то всю обшивку побьет нафиг ничего слазим делова лесник равнодушно прошел мимо нескольких деревьев и как вкопанный остановился возле вроде бы точно такого же но по ощущениям самого перспективного «Ого!» — уважительно сказал Джек, когда Женька, взяв небольшой как будто ленивый разбег, на последнем шаге мощно оттолкнулся одной ногой от земли, второй от ствола, бросая тело вверх, и, ухватившись за нижнюю ветку, раскачался, подтянулся и навалился на нее животом. Оседлать ее было уже плевым делом. «Ну ты даешь!» «Опыт!» — гордо пояснил лесник, не уточняя, что онный приобретен благодаря Филькиным родичам а один раз и самому Фильке, неузнанному в сумерках. Что, твой браконьер, так не умел? — Не знаю. У него же я был, — пожал плечами Джек, словно намекая, что только дурак будет сам карабкаться по омлохам, когда можно послать киборга. — У меня тоже будешь, — пригрозил Женька, переводя дух и выпрямляясь. — Потом, когда научишься? — Я умею лазить по деревьям, — уязвленно возразил Джек. — Лазить любой дурак умеет. Айда за мной покажу, как коробки проверять и срезать. Лесник отвернулся и начал подъем. Киборг даже разбегаться не стал. Прыгнул с места, будто рисуясь перед хозяином, и легко обогнал его по другой стороне ствола. Мол, для человека ты, может, и крут, только я все равно круче. На Женьку эта детская показуха не подействовала. Он продолжал взбираться медленно и обстоятельно, проверяя каждую ветку, и все равно чуть не поскользнулся на маскирующемся под горбинку коры слезневике. — Да ну его нафиг с киборгом соревноваться. Может, еще с флайером на перегонки полетать. Чутье лесника не подвело. На толстом здоровом цветоносе покачивался отменный коробок размером с человеческую голову. Джек был уже там, наполовину заслоняя Женьке обзор самой наглой своей частью. — Резать? — киборг торжествующе потянулся виброножом к основанию цветоноса. — Нет, жди меня и ничего не трогай. Женька нервно ускорился, но все-таки опоздал. Над головой бабахнуло. Джека смело в сторону, будто темную тряпку. Лесник успел краем глаза заметить, как она промелькнула мимо него вниз сквозь трещащие ветки. А потом Женьке пришлось сосредоточиться на спасении собственной шкуры, зажмурившись и вжавшись в ствол. Досталось все равно. Больно настучало по голове и плечам твердыми семенами размером с кедровый орех. Потом почти одновременно рвануло слева и впереди. Уже дальше и било тоже слабее. Расходящаяся по кругу канонада длилось несколько минут, и когда, наконец, отгремел последний взрыв, лесник свесил голову и испуганно заорал. «Джек!» «Что?» — неожиданно близко отозвался скорее смущенный, нежели умирающий голос. «Ты как?» ветки снова затрещали теперь киборг пробирался вверх на земле он долететь не успел схватился за что то по дороге для декса это пара пустяков да и залпом из -за лохового коробка его вряд ли могло сшибить скорее всего сам отпрыгнул как кот от лопнувшего воздушного шарика незначительные внешние повреждения доложил джек поравнявшись с хозяином женька присвистнул коробок рванул киборгу прямо в лицо И теперь его покрывала россыпь мелких кровоподтеков, а кое-где и глубоко впечатавшиеся семена. Одно как раз отвалилось, оставив после себя кровавую лунку. «Ёпт!» — поморщился лесник. «Хорошо хоть глаза не повышибало. Я тебе что говорил, а?» «Я ничего не трогал», — обиженно отперся Джек. «Зачем ты вообще к нему сунулся? Сказано же было — за мной, а не самому лапы тянуть. Ты разве не видел, какой он?» какой Женька замешкался. Но как это объяснить? Малейший нюанс цвета, фактуры. Лесник сам не знал, от чего коробок на последней стадии спелости напоминает ему мину-растяжку, способную взорваться от малейшего колебания не то что цветоноса, воздуха. Увидев такое, Женька обычно давал задний ход шустрее переднего. — В общем, сам виноват, — проворчал он. — В следующий раз не будешь выпендриваться. «Я просто хотел услужить тебе, хозяин», — скромно потупился киборг, но не прокатило. «Ага, ври больше». «И не ври, что не умеешь врать, я сам вчера видел». Лесник вскарабкался до уже безопасного цветоноса с вывернутыми наизнанку ошметками коробка, осмотрелся и профессионально заключил. «Ну, по крайней мере, все, что тут могло рвануть, рвануло. Остальные можно смело резать». «Блин, куда ты выколупываешь их грязными руками, балда!» лезли вниз, у меня там в рюкзаке аптечка!» Обкатав киборга на коротких дистанциях и убедившись, что польза от него все-таки больше, чем вреда, Женька рискнул привлечь стажера к решению не то чтобы серьезной, но упрямо свербящей лесника проблемы. «Сходим к озеру, проведаем одну девушку», объявил он на следующее утро, осторожно ступая между разложенными по полу картонками, с сохнущими на них семенами. «Красивую?» — оживился Джек. За ночь синяки рассосались, ранки затянулись, и он снова активно жаждал приключений на свою физиономию и не только. «Странную», — сурово одернул его хозяин. «И вообще, ты же киборг, какая тебе разница?» «Я за тебя переживаю. У тебя девушек целых девять дней не было». Женька покраснел. «Если бы девять дней. А это тем более не твое дело. Одевайся давай». Киборг послушно заткнулся, но собрался с такой скоростью и энтузиазмом, что лесник смутился еще больше. «Я же сказал, ничего личного. Подозрительная она какая-то, неместная и фиг знает, зачем на берегу околачивается. Может, икриные колья ставит, или вообще сети, просто вдали от палатки. Я сходу не нашел». «Вот и проверим», — охотно подхватил Джек, не уточняя, что именно. «А лесники разве должны заниматься речными браконьерами?» Женька поморщился. «Они и лесными-то не должны, это дело полиции». Только пока ее вызовешь и дождешься, преступники уже смоются, и гоняться за ними лесник тоже не обязан. Однако, если не погонишься, они тебя и вовсе ни во что ставить не будут. Ну, это как бы работа рыбнадзора, но сегодня я Брайана подстрахую, а завтра он меня. Считай, коллеги, одну и ту же природу охраняем. Женька минутку поколебался, не взять ли флайер, чтобы обставить инспекцию с максимальным размахом, но решил, что практичнее будет подобраться к берегу с суши. Если Дайер торчит на вышке, она издалека заметит летящую к ней машину и успеет подать сообщникам сигнал. Да и ежедневный обход никто не отменял. Можно совместить. Джек против пешей прогулки тоже не возражал, даже как будто наоборот. Женька еще вчера заметил, что в компании стажера стал ходить намного быстрее. Похоже, при виде энергично шагающего киборга лесник неосознанно ускорялся. Киборг в ответ тоже и так по кругу. Вот и сегодня почти добега дошло, когда Женька опомнился и притормозил. Лицо обернувшегося Джека показалось леснику малость самодовольным, но киборг тут же развеял это впечатление, с интересом спросив. — А что такое икриные колья? И для чего они? — крибитов знаешь, — пропыхтел Женька, снимая кепку за козырёк и обмахивая ею потемневшие от пота виски. — Ага, рыбки такие. Киберг тоже стянул головной убор и тоже стал обмахивать. — Тоже Женьку. — Вкусные, особенно если в муке обвалять, обжарить на маслице из грецкого ореха и чесночку сверху побольше. — Хорош дурака валять! — лесник сглотнул коварно набежавшую слюну и сердито мотнул головой. — Ты о чём? Невинно моргнул Джек. «Обо всем». Женька натянул кепку поглубже. «До конца месяца частная ловли кребитов запрещена. И, кстати, они ближе к земноводным, чем к рыбам. Просто форма тела такая, универсальная для гидробионтов». Лесник подозрительно покосился на киборга, но вместо ожидаемого кого услышал, почему запрещена. И с облегчением, как все-таки здорово, что можно не следить за языком и спокойно мешать научные термины, с простецким говором жителя Эдемской глубинки продолжил. Они сейчас икру мечут, зеленую и желтую. Кребиты не делятся на самцов и самок, как вепри, и икринки сливаются друг с другом. Через сутки после этого они разбухают в несколько раз и становятся бледно-оранжевыми. «С пикантным лимонным привкусом!» — так мечтательно добавил киборг, что Женька почувствовал себя собакой, охраняющей колбасный склад. «Угу!» — хмуро подтвердил он. «Хотя желтое и зеленое тоже ничего. Поэтому браконьеры охотятся за всеми тремя видами. Ну, с первыми понятно. Ставят сети, ловят и потрошат добычу. Икру сортируют и присаливают, тушки выбрасывают, сволочи. А с оранжевой такая прикольная фишка». В природе кребиты стремятся отложить ее на свежую дохлятину, чтобы, когда личинки вылупятся, вокруг них кишел падальный планктон. Браконьеры этим пользуются. Берут толстые колья, натирают их салом и втыкают в хвоще. Кребиты мечут на них икру, а браконьеры ее обскребают. Если не знать, где эти колья воткнуты, хрен найдешь, ведь все заросли не перещупаешь. «А зачем щупать?» — удивился Джек. «Можно просто сунуть голову под воду и посмотреть». «Ты что?» «Она же ледяная», — ужаснулся Женька. «Туда даже ногу без гидрокостюма совать страшно, не то что голову. крибиты холодноводные, они потому так ледниковое озеро и любят. Кроме него только в горных ручьях водятся». «Ледяная? Это ниже нуля?» — снисходительно заметил киборг. «А раз она жидкая, то в нее вполне можно нырнуть». «Вот и ныряй, раз такой крутой», — уязвленно предложил лесник. «Да запросто». Женька пару минут попыхтел в тишине, пока не сообразил, что опять попался на удочку дурацкой программы. И вообще, обрывать разговор с киборгом на полуслове слишком опасно. Увидит озеро и тут же в него нырнет. А про выныривый хозяин ничего не говорил. «Не. Но если ты правда сможешь поискать колея таким способом, то будет круто», — уже спокойно, серьезно сказал он. «Смогу», — таким же деловитым тоном подтвердил киборг. «Правда, расход калорий при этом тоже будет крутой». Джек сделал многозначительную паузу. «Что-нибудь придумаем», — проворчал Женька, но поскольку пауза никак не заканчивалась, нехотя добавил. «Ну, пирожков опять напечешь, только уже с нормальным фаршем, рыбным». «И с яблочками», — просиял киборг, загнав хозяина в очередной логический тупик. «У нас же нет яблочек. Зато корица есть. Я целых два пакетика нашел». «А она тут при чем? «Так ведь из одной корицы начинку для пирожков не сделаешь». — И что, теперь и яблоки ради нее покупать? Женька никакой корицы у себя на кухне не помнил, а тем более откуда и когда она там взялась. Скорее всего, от предыдущего лесника осталось. Да ей, наверное, уже сто лет. Сто лет назад Эдем еще не колонизировали. — Ну, десять! Женька спохватился, что они опять идут слишком быстро и вдобавок успели проскочить то место, где неделю назад лесник видел след от палатки. — Черт! Как туристы, так и браконьеры склонны останавливаться на одних и тех же проверенных местах для ночевки. Но возвращаться не хотелось. Лучше на обратном пути свернуть. «Так, все, хватит прожиротву задвигать. Мы на работе». «Как скажешь, хозяин?» — коротко согласился Джек. «Хотя, вообще-то, это ты начал». «Ага, сейчас. Про яблочки твоя идея была. А про пирожки твоя. Ты на них намекал. Я киборг, я не умею намекать». Женька понял, что проще махнуть на него рукой и замолчать первому. Когда до озера осталось меньше полукилометра, лесник остановился, повернулся к синхронно замершему Джеку и велел. «Высматривай все подозрительное, ясно? Флайер там или другую технику людей и киборгов, особенно вооруженных. Только не кидайся на них, как на Степановну, а просто тихонько доложи мне». «Хорошо», — кивнул киборг, вроде бы проникшись, важностью задачи. — Может, я тогда первым пойду? На разведку? — Не надо, — подумав, решил Женька. — Лучше я отвлеку внимание этой дамочки на себя, а ты прошерсти окрестные кусты. Понял — Понял. Джек шагнул за ближайшее дерево и будто сквозь землю провалился. Отчаявшись его высмотреть, лесник собрался двинуться дальше, и тут за спиной раздалось. — А условный знак будет? — Чего? — Ну, вдруг ты ее особо успешно отвлечешь, а я не вовремя. Женька молча поткнул пальцем вперед, и впечатленный киборг вновь исчез. Стоило леснику выйти на опушку, как у разгоряченное лицо пахнуло холодом, словно из распахнутого рефрижератора. Хотя озеро успело сменить цвет на нормальный, сине-зеленый, красные пятна остались только в хвоще, еще пара дней такого пекла, и они тоже позеленеют. Да, с погодой натуралистка подгадала, идеально. Сейчас самое то на краю ледника сидеть. Дайер, впрочем, было не видать ни на берегу, ни на вышке, и палатка опять наглухо застегнута. Пока Женька нерешительно ее рассматривал, вернулся Джек. На сей раз киборгу не удалось подобраться к хозяину незамеченным, хотя он явно пытался. Лесник что-то почуял и обернулся. В радиусе двухсот метров никакой техники не обнаружено. Живых объектов тоже. Скорбным шепотом доложил Джек, сожалея не то о нулевом результате поисков, не то о том, что ему не удалось заставить хозяина снова подскочить на полметра. — Расширить зону? — Нет, пока не надо. Женька взглядом показал ему на палатку. — Можешь глянуть, есть ли там кто? — Конечно. Прежде чем лесник успел сообразить, что происходит, киборг широко шагнул вперед, расстегнул полог и сунул голову в палатку. — Джек! — А! — киборг высунул голову. «Я имел в виду, не открывая ее». «Так бы и сказал. Просканируй строение», — обиделся Джек. «Точнее, формулируй приказы. Сколько раз уже тебя просил». «А ты-то сам не понимаешь?» не Киборг застегнул палатку и уставился на нее взглядом гипнотизера. «Строение просканировано, живых объектов не обнаружено». Женька грозно посмотрел на компаньона и, решив, что терять уже нечего, отпихнул его и сам отдернул полог «Точно, никого». В правой половине палатки лежал надувной матрас со спальником, левая была завалена девичьими вещами, словно просто вытряхнутыми из рюкзака, скомканная одежда в с продуктами, аптечкой, косметикой и гигиеническими средствами. Похоже, Дайер не соврала и действительно живет здесь одна. Но где же она сама? Может, все-таки на вышке? Встала сбоку от окошка, затаилась и наблюдает, как лесник потрошит ее палатку. Женька шарахнулся от полога, словно увидел за ним что-то непотребное, и запрокинул голову. Висящая ровнёхонько над вышкой солнца слепила глаза, даже приставленная лбу ладонь не спасала. Башенка казалась чёрным пятном, обведённым радужным ореолом. «Дайр, вы там, наверху? Это Евгений, лесник. Заглянул проверить, всё ли у вас в порядке, а то беспокоюсь». Оправдание так себе, на хоть какое-то. Джек тактично дал хозяину наораться в сласти сообщил. «Там никого нет». А сразу сказать не мог. «Я сказал». Женька со скрипом сообразил, что вышка действительно входит в указанные Джеком 200 метров, как, впрочем, и палатка. Можно было сразу спокойно в нее заглянуть. Лесник снова ощутил себя жертвой искусного киберрозыгрыша, хотя винить следовало исключительно свою невнимательность. «Слазу посмотрю», — буркнул он, направляясь к вышке. Не доверяешь? Вообще посмотрю. Оттуда вид красивый. И ты тоже за мной лезь. Может, сверху чего разглядишь. Лестница из тонких черных трубок была почти вертикальной и вздрагивала от каждого рывка. Женька знал, что это особенность материала. На самом деле он очень прочный, но ладони все равно потели, а пальцы сжимались гораздо сильнее, чем того требовалось забравшись на четырехметровую огороженную платформу, лесник первым делом заглянул в стоящую на ней будку, низкую, квадратную, с узкими лавочками вдоль стен, маленьким столом и тремя маленькими окнами-амбразурами, сейчас открытыми нараспашку. Ну да, пусто. Хотя Дайер здесь все-таки побывала. На одной из лавочек лежала белая трикотажная кофточка, на столе стояла почти допитая бутылка красного вина, без бокалов и какой-либо закуски. В остатках вина плавало несколько дохлых мух, привлеченных вкусным запахом и не понаслышке узнавших о смертельном вреде пьянства. Женька неодобрительно покачал головой и закрыл окошки, пока в них не налетела дряни покрупнее. И так уже какая-то птица успела дважды на стол нагадить. Захлопнув дверь, лесник обошел будку и только хотел облокотиться на перила с противоположной стороны площадки, как через них красиво, боком, с упором на левую руку, перемахнул Джек. Взобраться на вышку по ичаям опор смог бы даже человек. У него это отняло бы намного больше времени и сил. Киборг же взлетел вверх с проворством и легкостью белки. Площадка даже не дрогнула. — Эй, там вообще-то лестница есть. — А какая разница? Джек увлеченно осмотрелся. Вид с вышки действительно открывался великолепный. На несколько километров окрест. Киборг шумно, с наслаждением потянул носом и небрежно сообщил. — Жень, я труп нашел. — Это подозрительно. — Что? — Где? — Вон там. Джек указал на прибрежный хвощ, в котором виднелось что-то непонятное, но однозначно чужеродное. — Ёпт! Женька кинулся к лестнице и принялся так поспешно по ней спускаться, что промахнулся ногой мимо очередной ступеньки. Лесник повис на руках, судорожно пытаясь заново нашарить опору, как вдруг кто-то ухватил его за пояс и одним мощным рывком оторвал от лестницы окончательно. Женька заорал от неожиданности, но это был всего лишь Джек, который телепортировался вниз тем же способом, что и вверх. Киборг аккуратно поставил лесника на землю, ступенька оказалась предпоследней. И сукаризный заметил. «Сторожнее, хозяин». Женька неблагодарно отпихнул своего спасителя и бросился к берегу. Вышка, впрочем, и так стояла в опасной близости от его края. Со времени ее постройки уровень озера поднялся, и теперь вода плескалась впритык к одной из опор. А заросли хвоща с протоптанной к тропинкой начинались еще раньше. Вблизи берега они гуще всего. С земли сквозь них не то что притопленный труп, стоящего человека не разглядеть. Лесник пошуршал пушистыми стеблями, максимально поддавшись вперед, но этого оказалось недостаточно. Только правый берец в грязь засосало, и ноге стало мокро. Женька выдернул ее и с руганью отступил. «Ничего не попишешь. Придется разуваться» закатывать штаны и лезть в озеро. — Помочь? — Ага, давай. Вода ожидаемо обожгла ступни, закрутилась вокруг них алыми струями пополам с илом, и это еще у берега, где она тепленькая. Джек озадаченно посмотрел на хозяина, и Женька запоздало сообразил, что киборг предлагал заменить его, а не составить компанию. Но в любом случае дело слишком серьезное, чтобы кому-то его перепоручать. — Вон там, левее. Джек быстро оправился от растерянности и, чтобы не отставать от хозяина, почавкал поилу прямо в обуви. Потревоженный хвощ трескуче шелестел и издавал резкий терпкий запах, на грани между приятным и противным. Что-то мелкое, но шумное, драпануло от лесника сквозь заросли, а мошкара напротив полезла в лицо. Вода дошла женьки уже выше колен, когда за очередной охапкой раздвинутых стеблей проглянуло ярко-синее пятно. Еще шаг и в ногу мягко, почти ласково ткнулось что-то шерстяное, вернее волосатое, распущенное диковиным черно-красно-зеленым цветком, словно дайер высматривала икряные колья предложенным Джеком способом. Запах стал однозначно тошнотворным, хотя хвощ тут был ни при чем. Наоборот, он очень старался, но перебить поднявшуюся снизу волну не смог. Дайер, Зачем-то окликнул лесник и уж точно напрасно схватил девушку за плечо, перевернул и отпрыгнул с трехэтажным воплем, которого, пожалуй, не заслуживал даже полуразложившийся труп. Всю нижнюю поверхность тела, ноги, живот, грудь, лицо сплошь покрывала крупная оранжевая икра. «С пикантным лимонным привкусом», — вспомнил Женька, — и мучительный спазм в желудке, беспощадно объявил леснику, что он больше никогда... Не сможет есть ни икру, ни самих кребитов, а какое-то время ничего вообще.